северным морским путем. Хотя по частям северо-восточный проход из Атлантического в Тихий океан был открыт по существу еще в XVIII веке, благодаря героической работе Великой Северной экспедиции, но сквозное прохождение этой трассы, соединяющей два океана, совершено только во второй половине века XIX, да и то лишь в две навигации. Первооткрыватель трассы шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд, родившийся и учившийся в Финляндии, когда она входила в состав России. Потом он исследовал Шпицберген и в 1875 году впервые отправился в плавание вдоль северных российских берегов на восток. Зверобойная шхуна Превен, снаряженная на средства финансиста Оскара Диксона, прошла через югорский шар, обогнулась с севера полуостров Ямал и дошла до Енисейского залива, один из островов, которого назван имени Диксона. На следующий год Норденшельд идет в новое плавание, на пароходе Эмер, и теперь средства ему предоставляет русский золотопромышленник Александр Сибиряков. Впервые были доставлены в устье Енисея различные товары из Европы. Проведя своего рода рекогносцировку, в июле 1878 года Норденшельд отправляется в плавание на промысловом пароходе «Вега» капитан Арнольд Паландер с твердым намерением пройти весь северный морской путь до Берингового пролива. Экспедицию финансировали Диксон и Сибиряков. В ее составе был русский представитель, поручик гвардии Оскар Нордквист. И до устья Лены «Вегу» сопровождал небольшой, но быстроходный пароход Сибирякова «Лена». Мы с Челюскина Оба парохода обогнули вместе 18 августа. Им удалось преодолеть поезд тяжелых льдов у северо-западных берегов Таймыра, а затем они дошли и до Дельты Лены, где сибиряковский пароход свернул в одну из проток Великой реки. Вега осталась одна. Капитан Паландер провел ее через Восточно-Сибирское море и проливом Лонга вывел в Чукотское. И только здесь, всего в двухстах километрах от Берингового пролива, пришлось остановиться на зимовку. Вегу прочно сковали льды. «Быть затертым так близко от цели путешествия было самым большим для меня несчастьем, с которым я никогда не мог примириться», — писал Норденшильд. «Почти 10 месяцев пришлось пробыть в ледовом плену в нескольких километрах от входа в ту самую колючинскую губу, В которой льды остановили корабли Дмитрия Лаптева, потом суда Биллингса и Сарычева, а уже в 30-х годах 20 -го века получит повреждение ледокольный пароход Сибиряков и потонет Челюскин. Но в июле 1879 года Вега смогла продолжить путь. Вскоре шведы салютовали мы Дежнева. Впервые в истории северо-восточный проход был пройден. В сентябре. Вега вошла в японский порт Иокагама, а затем обогнулась юга весь азиатский материк и, прибыв в Стокгольм 24 апреля 1880 года, замкнула первые в истории путешествия вокруг Евразии, южную часть которого совершил почти за четыре столетия до этого Васкадагама. После плавания Веги прошло 62 года, и второй корабль идет вдоль северных берегов Сибири к Берингову проливу. Это советский ледокольный пароход Александр Сибиряков, покинувший порт Архангельска 28 июля 1932 года. Научное руководство экспедиции осуществляют Отто Шмидт и Владимир Визе на капитанском мостике Владимир Воронин. В Карском море в том году ледовая обстановка была на редкость благоприятной, и 3 августа Сибиряков был уже у Диксона где пополнил запас уголь. Ледовые условия позволили ледоколу обойти с севера архипелаг Северная земля, но у восточных ее берегов встретились тяжелые льды, в которых Сибиряков получил повреждение лопасти пароходного винта. Море Лаптевых оказалось сплошь покрытым льдами и пришлось отменить запланированный обход с севера Новосибирских островов. Зайдя за углем в порт Тикси, в устье Лены, Пароход легко дошел до Медвежьих островов в устье Колымы, но дальнейший путь преграждали мощные торосистые льды, покрывавшие Чукотское море до самого Берингового пролива. Пробираясь через ледовые нагромождения, ледокол потерял все лопасти винта и способность двигаться. Произошло это вблизи острова Колючина. Для того, чтобы заменить винт, нужно было перетащить с кормы на нос судна 400 тонн угля. Весь состав экспедиции включается в эту работу. 16 сентября Сибиряков снова идет вперед, но через три дня под напором льдов вновь поставленный винт обломился вместе с частью грибного вала. Это была катастрофа. Нужно было срочно уходить изо льдов или оставаться на зимовку. Однако моряки сумели быстро изготовить из брезента паруса, под которыми пароход подошел к Берингову проливу тральщик-уссуриец, отбуксировал его в Петропавловск-Камчатский. Всего за 65 дней, за одну навигацию, Сибиряков прошел Северный морской путь. Следующим был Челюскин, затонувший 13 февраля 1933 года вблизи все того же острова Колючина. Погиб в этой катастрофе только один, а 104 человека, высадившиеся на льдине, были вывезены самолетами. С 1935 года Северный морской путь стал регулярно действующей магистралью. Север Евразии обогнули 19 пароходов. Многовековая эпопея поиска северо-восточного прохода в Тихий океан была завершена.